была направлена на обеспечение мирного социалистического строительства, на создание системы коллективного отпора агрессору. И если бы западные страны приняли предложение Советского Союза о коллективной безопасности, то мировая война могла бы быть предотвращена. Взять хотя бы позицию Англии. Ее союз с СССР мог предотвратить войну, Но правительство Чемберлена продолжало искать пути для сделки с фашистской Германией, что практически являлось поощрением агрессора. Именно такая политика западных держав и делала войну неизбежной. Овсяной 1939-й, последней недели мира, как была развязана империалистическая Вторая мировая война. Москва, 1981 год, страница 202-203. Со второй половины 1939 года в дипломатических кругах Берлина усилились слухи о готовившемся нападении Германии на Польшу. Об этом свидетельствовало и подтягивание гитлеровских войск польской границы. Советскому полпредству становилось известно все больше фактов, подтверждавших эти слухи и оно незамедлительно информировало о них наркомандел. Сотрудники полпредства понимали, что захват Польши означал бы выход германских войск на границу с Советским Союзом, и тем самым многократное возрастание угрозы нападения фашистской Германии на нашу страну. Поэтому они с большим вниманием и тревогой воспринимали каждое известие, подтверждавшее намерение Гитлера расправиться с Польшей. Приобщение Польши к организации коллективного отпора агрессору было ключевой проблемой в обеспечении безопасности всей Центральной и Восточной Европы. В своих взаимоотношениях с Польшей Советский Союз руководствовался указанием Владимира Ильича Ленина «Беречь свободу и независимость Польши, быть постоянно в мире с ней». Ленин, полное собрание сочинений, том 40-й, Страница 181, тон 41, страница 283, 284, 322, 325. Советское государство искренне стремилось к созданию сильной, демократической, миролюбивой и процветающей Польши. Однако реакционное польское правящая верхушка стала неизменным противником коллективной безопасности. Она считала, что фашистская Германия – друг Польши, а СССР – ее враг. В кульминационный момент борьбы СССР за то, чтобы оградить Европу, в том числе и Польшу, от гитлеровской агрессии, во время англо-франко-советских переговоров в Москве, польское правительство решительно возражало против всякого сотрудничества с Советским Союзом и отказалось дать разрешение на проход советских войск через польскую территорию для оказания помощи другим государствам в случае нападения на них агрессора. Польское правительство допустило роковую ошибку, доверившись заверениям Гитлера в дружественных намерениях в отношении Польши. Еще 26 января 1934 года была подписана германо-польская декларация о дружбе и ненападении. Однако заверения гитлеровцев в том, что они не имеют в отношении Польши каких-либо агрессивных планов, носили и на этот раз вероломный характер. Польша по-прежнему оставалась в планах Гитлера одной из первых стран, за счет которых он хотел расширить свое жизненное пространство. Уже вскоре после подписания декларации Гитлер в кругу своих приближенных заявил, Все соглашения с Польшей имеют лишь временное значение. Многие факты неопровержимо свидетельствовали об истинных целях китлеровцев в отношении соседней страны, и только ослепленные антисоветизмом польские руководители не хотели этого замечать. Между тем, из советского полпредства в Берлине шли непрерывным потоком тревожные телеграммы о приготовлениях фашистской Германии к нападению на Польшу. 7 августа 1939 года советский поверенный в делах передал в Москву сведения о предстоящей мобилизации в Германии с целью захвата Польши.